Глава девятая Заплаканная секретарша помогла Лене снять пальто и проводила их с Авдеевым в просторный кабинет генерального директора ООО сибстрой из Из-за офисного стола к ним навстречу вышел приятный мужчина лет 30 со смешными ушами. На нем был темно-синий костюм, который по виду стоил целое состояние. «Добрый день, Осипов, заместитель!» Протянул он руку Авдееву и пригласил следователей присесть. Сразу скажу, что готов оказать любую помощь. Для нас это невероятная трагедия. Лена сверлила Осипова взглядом, пытаясь определить, врет ли он. Николай Федорович, примите наше соболезнование. Вдова рассказала, что вы были очень дружны спокойным. Это так? Лена достала свой любимый синий ежедневник. Простите, но я пока не могу в это поверить. Покойный. Осипов на несколько секунд замолчал. Да, мы были не только коллегами. «Но мне кажется, что вы значительно моложе своего начальника. У вас с ним были общие интересы?» Осипов встал и подошел к столику с напитками, налил в хрустальный стакан виски на два пальца и выпил залпом. «Я так понимаю, что вы при исполнении, или...» Мужчина вопросительно посмотрел на Авдеева, который отрицательно помотал головой. «Мы понимаем ваше состояние, но...» Попыталась вернуться к разговору Лена. «Да-да, конечно...» Осипов вернулся на место. Я устроился в эту фирму 10 лет назад, еще студентом, чтобы немного заработать. У родителей не было возможности мне помогать, а тут платили достойно. Работал сначала на стройке, разнорабочим. И песок таскал, и мастеру за бутылкой бегал. Сергей Васильевич как-то на объекте увидел, что мы с прорабом сцепились. Не помню на какую тему. Неважно. Я в институте серьезно тогда передовые строительные технологии изучал. Ну и умничал, в общем, на каждом углу. То есть, вас увидел перспективного специалиста. И как быстро вы взлетели по карьерной лестнице? С интересом спросил Авдеев. Не сразу. Я год-два, пока вышку заканчивал, у него кем-то вроде адъютант был. Таскался за ним по священним и стройкам. Иногда он совет моего спрашивал и всегда контролировал, чтобы я учебу не забрасывал. Глаза Осипова наполнились слезами. Как отец был. Лена окинула взглядом обстановку. Современный лаконичный стиль. Никаких дурацких наборов из малахита на столе, рамочек с сертификатами и благодарностями от мэрии, интерактивный экран во всю стену и огромный стол для совещаний. «Год после вуза я проработал начальником отдела», — продолжал Осипов. «Потом пару лет был главным инженером, а потом меня замом назначили. С тех пор Сергей Васильевич меня уже везде с собой брал. На городские мероприятия, чтобы засветить перед первыми лицами, и на переговоры по ресторанам, и в бильярдный клуб их элитный. «Клуб?» — Лена подняла глаза. «Что за клуб?» «Они с братом с детства в бильярд играли. У них отец даже чемпионом области был. В советское время организовал место встреч для первых лиц. Там все руководство города и области время проводило. Связями нужными советские как раз в этом месте и обзавелись. Поэтому-то мы постоянно и работаем по госконтрактам». «А там, в клубе этом, на деньги играли?» — оживился Авдеев. почему ж играли и сейчас играют причем на очень большие следователи переглянулись хорошо с этим разберемся лена перелеснула записи еще вдова сказала что убитый работал буквально с раннего утра до ночи так и было э ну да объем у нас серьезный шеф сам любил за всем следить явно замял сосипов и потер мочку своего смешного уха николай федорович вы наверное не поняли «Нам необходима от вас полная и правдивая информация, и чем быстрее мы ее получим, тем быстрее найдем убийцу. Савицкий имел связь на стороне?» Осипов покраснел и опустил глаза. А «Какое отношение это может иметь к делу?» «Самое прямое. Ревность — очень популярный мотив». Некрасова начинала щурить глаза, которые резала от яркого света офисных ламп. «Но ведь Сергей убил маньяка, а не...» Осипов осёкся на полусловие, увидев выражение лиц собеседников. «С чего вы это взяли?» Авдеев почти задыхался от ярости. «Так во всех местных новостях в интернете написано «Вот же!» Мужчина показал ленту публикации в телефоне. Авдеев вышел в приемную, чтобы сделать пару неприятных звонков, а Лена попросила принести ей кофе. «Какой вкусный? У вас кофемашина?» — спросила она, сделав очередной глоток. «Да, очень навороченная. Сергей любил, чтобы все оборудование в компании было современным. Его сотрудники обожали за это, да и просто за то, что был всегда очень добр со всеми. Он нашу работу делал очень комфортной и достойно оплачиваемой». «Значит, дела у фирмы в порядке». Осипов кивнул. «А конкуренты? Были столкновения из-за тех же госконтрактов?» Как правило, у нас все обговаривается заранее, и конкуренты потом забирают другие объемы. Осипов виновато развел руками, чтобы не было таких сюрпризов, как несколько лет назад. Вылезли тут одни из соседнего региона. Фирмочка «Рога и копыта». Демпинговали на всех аукционах. Нахватали себе контрактов, а исполнить не смогли. Своих сил не хватило, и на суп подряд к ним никто не пошел за такую цену. Так что трудно нам тогда пришлось без работы. Удалось вырулить ситуацию. Лена с сожалением поставила на блюдце пустую чашку. Генеральный кредитов набрал, чтобы сотрудникам зарплат платить. Людей боялся потерять. Брались за мелкие объекты и так потихоньку из ям выбрались. Быстро потом долги закрыли и заработали в полную силу. А как он вел себя в последнее время? Не был ли чем-то расстроен или встревожен? Лена оглянулась на дверь, за которой на кого-то громко кричал Авдеев. «Конечно, был, но это из-за сына, думаю». Осипов вытащил из нагрудного кармана платок и промокнул лоб. «Ведь там такое серьезное заболевание». «Ну а теперь, Николай Федорович, все-таки расскажите мне про любовницу вашего шефа».